Глава пятьдесят Утро началось с маминого щебета по поводу подготовки к свадьбе. Она ворвалась в мою комнату ни свет, ни заря, разбудила меня, и, пока я пыталась прийти в себя от такого раннего пробуждения, начала расписывать, какое прекрасное это будет торжество, наше с Кэллианом Ланросом свадьба. Затягивать смысла нет. Келлен — такой милый и щедрый молодой дракон. Он обещал взять все заботы на себя. Торжество пройдет в его доме. Нам нужно только озаботиться списком приглашенных с нашей стороны. И платье для тебя сошьют лучшие столичные портнихи». Мама говорила и говорила, не умолкая ни на миг. И с каждой ее репликой мне становилось все страшнее. Да, ночью Таймус пообещал, что Ланнерсу осталось недолго расхаживать свободным. Но по маминым словам выходило, будто свадьба состоится едва ли не через пару дней. «Мама, ты не допускаешь мысли, что я не хочу выходить замуж за Кэллиана?» — все же спросила я. «Знаю, это бесполезно, но промолчать не смогла». «Ерунда какая!» — отмахнулась мама. «Все уже решено. К тому же ты сама допустила вольность в отношении лорда Ланроса. Мало того, что приняла приглашение в его дом без сопровождения, так еще и поцеловала. При свидетелях. Да-да, Кэллиан все рассказал нам с отцом. Так что оставьте и Дарина. Свадьба состоится на следующих выходных. Хватит валяться в постели. У нас много дела, а до торжества осталось всего неделя. Неделя? Нет, только не это. Как раз после следующих выходных и должен состояться вступительный экзамен в Академии. Это неприлично, — проговорила я, сжимая кулаки. А как же помолвка? С помолвки до свадьбы должен пройти хотя бы месяц. «Ах, милая моя девочка, когда двое по-настоящему любят, все эти условности не имеют никакого значения», — легкомысленно взмахнула рукой мама. К тому же через месяц начнутся ежедневные приемы и балы по случаю закрытия сезона. «Вот после закрытия сезона и можно назначить дату», — предложила я, впрочем, и не надеясь достучаться до мамы. Пытаться доказать ей что-то не имело смысла, она просто не слышала и убеждать ее в том что я не люблю кэлла тоже бесполезно а после закрытия сезона папе придется отбыть на побережье вчера вечером с ним связался один старый знакомый и предложил финансировать какую то там экспедицию к островам драконьей головы ты же не хочешь чтобы отец пропустил самое важное событие в твоей жизни детка что за экспедиция насторожилась я уж не причастен ли к этому ланрос «Вдруг он решил таким образом избавиться от папы?» «Я не вникала», — наморщила носик мама. «Что-то связанное с магией». Папин знакомый утверждает, что это очень выгодное вложение. Остальное не имеет значения. «А ты знаешь этого знакомого?» — нахмурилась я. «Видела пару раз, еще до твоего рождения. Это дракон, который пошел по пути магии, так что наши пути разошлись». «Ты же знаешь, какие эти маги!» — закатила она глаза. «Совершенно не чтят традиции и вечно во что-то ввязываются». «Вообще-то, в нас тоже есть магия», — напомнила я. «Ох, оставь, дорогая, что прокус той магии? Это удел ученых, военных и тех, кто не нашел себя. Недаром все эти академии зазывают обещаниями вечного поиска и приключений. Но нас это совершенно не касается. Хорошо, что ты не послушала папу и не пошла туда учиться». Он у нас порой такой авантюрист, что-то мы разболтались, а время идет вставай скорее. Нас ждут приятные хлопоты. Мама потрепала меня по щеке, как маленькую, и выпрыхнула из комнаты, напивая какой-то веселый мотивчик, совсем не аристократический. А я еще минут пять, так и сидела в кровати. Нужно разузнать подробнее про экспедицию к островам драконьей головы. Подозрительно это как-то, но на это у меня еще будет время. Сейчас мне придется готовиться к свадьбе. Через неделю? Ну уж нет, скорее никогда. Я как-нибудь переживу этот день, и даже постараюсь не сорваться. А ночью, когда Таймус придет повидаться, скажу ему, что времени не осталось. Нужно действовать сейчас. Предложу свою помощь, чтобы заманить Кэллена куда-нибудь и схватить. Да, Тай был категорично настроен не впутывать меня в поимку Ланроса, но на кону моя жизнь. И более того, жизни моих родителей. Отсиживаться в стороне я не буду. На это просто нет времени.